Глава 13. Я пыталась быть очень убедительной, приводила аргумент за аргументом, но дознаватели с высоты своего опыта смотрели на меня как на взбалмошную девчонку, которая вздумала поиграть в сыщика. Для них в этом деле всё было ясно как день, несчастный случай и не о чем больше говорить. Бездна, лучше бы и вовсе не состоялся этого разговора, чем вот так. Зачем же вы тогда меня вызвали? выпалила я, глядя в бесстрастные лица аллеров-дознавателей. "Для протокола, Аллирента", ответили мне. "Вы ведь первые обнаружили тело погибшей студентки. Нам было необходимо внести в протокол также и ваши показания. Но теории у вас надо заметить интересные. Детективные романы писать не пробовали?" Я фыркнула и демонстративно сложила руки на груди. "Детективные романы? Да за кого они меня вообще принимают? Один плюс. В убийстве меня больше не подозревали. потому что были уверены, что никакого убийства не было. А я вот в этом очень сомневалась. Когда выходила из ректорского кабинета, показалось, будто Блектер взглянул на меня как-то сочувствующе, но едва ли. Наверняка просто померещилась. Возвращаться в столовую не хотелось, да и обед там, скорее всего, уже закончился. Судя по тишине, началась следующая лекция. Я бросила взгляд на расписание и увидела, что у меня сейчас окно. пустое место между занятиями. Ну надо же, выходит у меня образовалось свободное время, которое следует потратить на что-нибудь полезное. К примеру, ещё разок попробовать разговорить Бори Грема. Один вопрос, где мне его найти? Но как водится, на лавца и зверь бежит. Я только шагнула к лестнице, обернулась на звук открывшейся двери и увидела, как чудак с биноклем внезапно вышел из кабинета доктора Взгляд у него был и правда какой-то болезненный. Очень хотелось бы верить, что Академию не настиг вдобавок к случившемуся какой-то опасный вирус. Увидев меня, парень немедленно припустил, как заяц, но поскольку лестницу я перегораживала, бежать ему пришлось вдоль коридора. Конечно же, я кинулась за ним. Уж теперь-то он от меня не уйдёт. Пусть даже не надеется. "Грем, Бори, остановись. Ну стой же. Расскажи, что ты видел на самом деле", кричала я, но он лишь прибавлял скорость. А потом его вовсе свернул куда-то за угол. Вот ведь паршивец бестолковый, надо же как умеет бегать. Драпает, как будто за ним убийца с ножом мчится, а не красивая девушка с намерением задать парочку вопросов. Свернув за тот же угол, Грёма я там не обнаружила. Зато, остановившись, чтобы отдышаться, увидела кое-что другое, несколько необычное. Вся стена, к которой я стояла лицом, была увешана старинными портретами в тяжёлых деревянных рамах. Некоторые из них казались совсем старыми, они так поблекли от времени, что разглядеть лица изображенных на них людей получилось бы с трудом, а уж надписи и вовсе стерлись. Но часть были поновее, и к ним я приблизилась с интересом изучая. На портретах были запечатлены и мужчины, и женщины, и дети. Все в костюмах, которые давно вышли из моды, однако выглядели по-настоящему роскошно. Нечто подобное я видела в Королевском дворце, где Там тоже была галерея с портретами венценосных особ из разных веков. Но там понятно, а что им делать в Магической академии? Казалось, будто люди на портретах наблюдают за мной, присматриваются ко мне так же, как я присматриваюсь к ним. Неприятное чувство, как будто насекомое ползёт по спине. Один из мужчин, облачённый в фиолетовый бархат, мне кого-то напоминал, но я не могла понять, кого именно. Вот если бы не густые чёрные как смоль усы на его лице, тогда точно сходу определила бы, а так только смутное ощущение. Услышав шаги, я едва не подпрыгнула. Это вы? выдохнула, обернувшись. А кого вы ожидали тут увидеть, Алеринта Морена? осведомился ректор. Никого, пробормотала я. А где, где дознаватели? Уехали, пожал плечами Блэктерн. Кажется, они решили, что им тут задерживаться ни к чему. Скоро прибудут родители и родственники Флоренс Фиорети. Они заберут тело и похоронят её в семейном склепе. Этого следовало ожидать, пробормотала я себе под нос, вспомнив равнодушие в глазах дознавателей. Похоже, они не слишком-то беспокоились о смерти молодой девушки, потому и не стали копать глубже, когда им заявили, что это был несчастный случай. Да и кто она для них? Всего лишь недоучка с нестабильным даром. Что вы здесь делаете, Алеринда? спросил ректор. Так, случайно забрела. ответила я, решив не говорить, что побежала за бори. Почему вы не на занятиях? У меня сейчас по расписанию ничего нет, сказала ему чистую правду. А кто они такие, все эти люди на портретах? добавила, махнув на них рукой. Блэктерн перевёл взгляд на странную галерею, и по его лицу точно пробежала тень. Вы ведь изучали историю Альеринта, произнёс он задумчиво. Наверняка слышали о Ранхорнах или прогуливали занятия. Ничего я не прогуливала. Надулась я. Почему этот человек постоянно думает обо мне самое худшее? Ран Хорны, ран Хорны, повторила за ним. Точно, эта раса такая. Они некогда владели землями, которые затем стали частью Элиндорской империи. Именно, кивнул собеседник. В том числе и дальними островами, которые тогда назывались иначе. А здесь, где сейчас Академия Эйверидж, когда-то жили их правители. Несколько поколений из них можно увидеть на портретах. Не знаю причины, по которой их тут оставили, может, просто забыли. Но они выглядят как обычные люди, воскликнула я снова, обратив внимание на изображения в тяжёлых рамах. Так похоже просто не отличить. А я думала, что если раса другая, то сразу можно понять, что Да, именно это нам и внушали, усмехнулся ректор. Что они другие, не такие как мы, что будет благом отобрать у них власти и территории, а также сокровища, которые те хранили. Ранхорны были немногочисленной расой, и хоть они и владели магией, люди одержали над ними верх благодаря численности. Однако не будет преувеличением, если скажу, что потомки ранхорнов вполне могут жить среди нас. Среди нас? переспросила я растерянно. И разумеется, не всех же истребили. Некоторые успели скрыться. К тому же, за прошедшие годы на свет могли появиться полукровки. «Впрочем, не забивайте себе этим голову, Али Ринта-Морена. Ваша задача сейчас усердно учиться и вернуть себе контроль над своим даром. Не забывайте об этом. И в расследование больше не лезьте. Дело закрыто. Дознаватели признали смерть Флоренс Фиоретти несчастным случаем. Увы, такое бывает даже с молодыми людьми». «А вы сами-то в это верите?» – откликнулась я. «Что, если Бори Грэм соврал?» Что если он не видел момент падения или видел что-то совсем другое, не то, о чём рассказал вам и дознавателям? Гремни имел никаких общих дел с Флоренс. Он даже ни разу с ней не разговаривал. Так к чему ему говорить неправду об обстоятельствах её гибели? Пожал плечами Ричард Блэктерн. Думаю, вы просто через чур впечатлительны, Альеринта. А что касается этого таинственного покровителя, возможно, она солгала вам, выдав желаемое за действительное. Но одна из подруг Фиоретти слышала разговор с мужчиной, однако никого не видела. Напомнил мне ректор, как бы то ни было, ничто не может вернуть Флоренс к жизни, а вам следует подумать о себе и своём будущем. Моё будущее перечеркнул один вечер, гуркнула я. На глаза навернулись слёзы. Похоже, нестабильность магического дара влияла и на мою эмоциональность. Безна. Ещё немного, и я позорно разрябелась бы прямо на глазах у блектёрна. Всё ещё можно исправить, неожиданно мягко проговорил он. Да, будет непросто, но вы упорная девушка, а потому должны справиться. Легко ему говорить. Я шмыгнула носом и отвернулась. Взгляд снова наткнулся на портрет усача. Почему же всё-таки он кажется мне таким знакомым? Выходит, жители империи просто ужасно поступили с ранхорнами. Раньше, читая учебники истории и слушая лекции, я об этом не задумывалась. Да и всё случилось слишком давно, чтобы сейчас разбираться, кто тогда был прав, а кто виноват. Но известно ведь, что историю пишут победители. Вот и там всё было представлено так, словно ничего страшного не произошло, просто некоторая часть территории стала принадлежать Элендору. А что за сокровища Ранхорнов, о которых вы упомянули? задала я вопрос ректору. Во мне неожиданно проснулось любопытство. По всему получалось, что в настоящее время я нахожусь в месте, наполненном тайнами, не только свежими, но и древними. Ценности, редкие книги, артефакты, перечислил Блекторн. Ну а еще полезные ископаемые. Их, правда, оказалось не так уж много. Алмазов, к примеру, так и не нашли. Да и золотоискатели уехали с островов ни с чем. Вы так много об этом знаете, заметила я. Должно быть, ляпнула глупость. Он ведь магистр, ему положено быть осведомленным о многих вещах. Интересовался одно время. Кажется, наш разговор очень уж затянулся, Альеринта. А у меня ещё есть дела. Если у вас пока нет занятий, возвращайтесь к себе в общежитие. Вы ведь только приехали, наверняка вам есть чем заняться в перерыве между лекциями. С этими словами мужчина развернулся и пошёл в ту же сторону, откуда появился. А до меня запоздало дошло, что я не спросила, а что он сам тут делал? Неужели следил за мной? Но зачем? А вот Боря куда-то смылся. Ничего, я ещё раз спрошу его, как следует. Никуда он не денется. Ещё раз посмотрев на портреты, я пошагала обратно. По лестнице спускалась медленно, размышляя обо всём произошедшем. Всё-таки очень странно это всё. Флоренс Фьорети уронила серьёжку, перегнулась через перила, чтобы достать её, и упала. Слишком уж складная получалась история. Пусть эта серьёжка в итоге и нашлась, всё равно меня не отпускали подозрения. Наверное, потому что личность загадочного покровителя так и не приоткрылась, а дознаватели и вовсе моей истории о нём не заинтересовались. А что, если это и в самом деле Ричард Блэкторн?» Я вернулась в женское общежитие, никого по дороге не встретив, захлопнула за собой дверь комнаты и с ногами забралась на кровать. Мысли шли кругом. Перед внутренним взором отчётливо, точно на маммографии, стояло красивое лицо ректора. «Можно ли ему верить?» Он ведь и правда самый влиятельный человек в академии. И роман со студенткой явно не пошёл бы на пользу его и без того запятнанной репутации. И за что всё-таки Блэктер на сослали на дальние острова, острова, которыми когда-то владели Ранхорны? Интересно. В силе их сокровища прибрали к рукам имперцы. Когда раздался стук в дверь, я вздрогнула. Подумалось вдруг, неужели Грэм сам пришёл, чтобы поговорить со мной? Да ну, едва ли. Как и следовало ожидать, за дверью оказалась Руланди Дагур. "Кара", нетерпеливо воскликнула она, перешагивая порог. "Как ты? О чём тебя спрашивали дознаватели?" "Да всё о том же", выдохнула я. "Как я нашла тело Флоренс. И это им было нужно всего лишь для отчётности", пробурчала возмущённо. "А на самом деле они уже списали её падение на несчастный случай, потому что поверили словам Бори". "И что он им сказал?" округлила глаза Лигартика. что видел, как она упала, потянувшись за выпавшей из уха серёжкой. «Это же хорошо». «Нет, плохо, потому что про мои догадки о ней слушать не стали. Ни один», – заявила я с обидой. «Но ведь если Фиоретти погибла случайно, это значит, что в Эйберидже нет никакого убийцы», – попыталась успокоить меня Ру. «И нам нечего бояться. А то, мало ли, вдруг бы это оказался маньяк, как в страшных историях». «Маньяк?» «Ну да, в Лигартии вот рассказывают про одного такого». Он убивал женщин со светлыми волосами, приезжих, а у Флоренс как раз светлые. И, между прочим, его еще не поймали, — добавила с заговорщицким видом Руланди. «Не думаю, что сюда мог бы пробраться какой-то маньяк-легартиец», — возразила я. «Его бы сразу обнаружили. Чужих ведь тут почти не бывает». «Это да», — согласилась она. «Просто очень страшно, если представить. Мне стало легче, когда я узнала, что это был и вправду несчастный случай. И все же я бы хотела сама побеседовать с Грэмом». Думаешь, он поведает тебе то, что не сказал дознавателям? Вот уж сомневаюсь. Этот парень просто какой-то дикарь, фыркнула Ру. У Дариуса тоже не так много друзей в академии, но он хотя бы не такой. А от Бори у меня просто мурашки по коже пробегают. До того он странный.